Праздник учрежден. Обычно семейные приготовления к празднику идут по линии наведения чистоты и приобретения всякой съедобной снеди. Давно установлено, что дети при этом только мешают. Их выпроваживают гулять или отсылают к соседке. А ведь не менее важно, чем натереть полы и запасти положенное количество продуктов подготовить к празднику детей. Выберите время в канун октября и сходите в исторический музей, музей революции или какое-то памятное место, связанное с историей освободительной борьбы. Шейте ребенку кумачевую повязку на рукав. Вплетите алые ленты в косы. Подарите какой-нибудь памятный значок. Спойте вместе старую революционную песню. Почитайте вслух рассказ о Ленине в Зержинском фрунзе. 1 мая – день, носящий интернациональную окраску. Это должно ощущаться в каких-то деталях. Пусть ребята в этот день несут первые цветы к памятникам, пусть надевают карнавальные маски разных народов, получают в подарок от вас коллекцию марок или открыток, книжку с картинками о дальних странах. Словом, обязательно сделайте так, чтобы придать каждому празднику свое лицо, свою тональность, свой смысл в глазах ребенка. Мы совсем не призываем вас засерьезнивать любую дату чтением лекций на политические темы. Нет. Пусть все будет как можно более радостно, весело, театрализованно. Но пусть ваш ребенок проникается сознанием, что, предположим, День Конституции не просто выходной. Пусть он видит, что 7 ноября вы празднуете иначе, чем свои именины. Далеко не все доступно маленькому человеку в сложном мире политики. Но главное – смысл, пафос событий он способен понять. И надо использовать все, чтобы помочь ему ощутить свою, пусть ничтожную пока, сопричастность к жизни и истории Отечества. Есть родители, которые убеждены, бывают дети сами по себе хорошие, и сами по себе плохие. Самих по себе детей не бывает. Определяющую роль играет родительское воздействие. Конечно, есть еще детский сад, двор, школа, есть радио, литература, телевидение, есть друзья, соседи. Словом, есть влияние всего широкого мира, простирающегося вокруг. Но несмотря на его необъятность, Все внешние впечатления ребенка, все его мироотношения, мироощущения зависят почти целиком от семьи. Если взять такие качества характера, как доброта, чуткость, эгоизм, гуманность, общительность, замкнутость, честность, щедрость, жадность, равнодушие, отзывчивость и еще многие важнейшие черты личности, не трудно увидеть. что все они лежат на границе «я» и «не я», на линии соприкосновения и взаимодействия личности с окружающим миром. Казалось бы, представление о том, что другой человек для себя такой же «я», как твое для тебя, естественно. Но между знанием и чувствованием этого существует определенная дистанция. И, может быть, в максимальном сокращении ее заключается самая основная задача воспитания. Отсюда рождается интерес, уважение к ближнему, признание за ним права на собственное мнение, внимание к его нуждам, словом, все, что в конечном итоге формулируется для нас в заповеди человек человеку, друг, товарищ и брат. Рядом с ней стоят требования честности, товарищеского отношения к женщине, добросовестного выполнения своих родительских обязанностей, целый комплекс различных чувств, эстетических, коллективистских и прочее, общественно-политические идеалы, определенные знания, волевые качества характера. С одной стороны, ребенок очень чуток, доверчив, общителен, наивен, открыт, щедр, с другой стороны ему присущ эгоизм и эгоцентризм и не только присущ но